Вера восприняла не иначе, как явление гонца, несущего тревожную весть. Нет, это было выше ее понимания. И тем не менее, это было именно так. Гонец явился. С замиранием сердца Вера вставила ключ в замочную скважину, двери мастерской. Влетела в кухню, как испуганная птичка. И сразу ослабев, без сил, опустилась на стул. Слава Богу, она не ошиблась. Алёша был тут, в мастерской. Весь перепачканный, краской, небритый, заросший. Значит, все хорошо. И домыслы мучили её понапрасну. Увидев её, он так просиял, что у Веры тотчас же отлегло от сердца. Его радость была такой открытой, такой непосредственной, он настолько не стыдился проявления своих чувств, что Вера в который раз сама себе позавидовала. Каким редким для мужчины даром естественности обладал ее Алексей. Верка, родная моя, вот радость! Да как же ты, я ж тебя только на будущей неделе ждал. Ох! Хорошо-то, как кинулся он целоваться, смешно вытягивая губы, растопыривая руки в краске, чтобы ее не испачкать. Потерся щекой о ее щеку, а потом, охнув, умчался в ванную отмываться и бриться. Понял, что зарос острой колючей щетиной. «Ну вот теперь дай-ка мне обнять тебя, наконец!» — весело воскликнул Алексей. И обнял ее так, что у нее все косточки хрустнули. Но было вовсе не больно, было так здорово. Только в его сильных, с юности, на тренированных руках, Алеша занимался боксом. Она впервые почувствовала, какое счастье быть слабой и не стесняться, а радоваться этой слабости. Потому что ее слабость наделяла его силу чертами бережной чуткости и благородства. Ее хрупкость и беззащитность были тем источником, который неизменно питал его силы и духовные, и физические. Вера порою удивлялась, как, словно по мановению волшебной палочки, день это дня прояснялось его лицо. Как горели глаза, и свет их становился все глубже, все проникновеннее. Как после бурных ласк он полный сил кидался к мольберту или на кухню готовить изысканный ужин вечно придумывал что-нибудь вкусненькое, пока она приходила в себя. Казалось бы, обычно бывает наоборот. Но он, приникая к любимой как к жабительному источнику, превращался в былинного богатыря, припадающего к земле матушке, и та неизменно одаривала его силушкой богатырской. «Ты ела?» «Так, вижу, конечно же, нет. Сейчас что-нибудь приготовлю». Алёша метнулся к шкафчику, где у него всегда хранилось что-нибудь на закуску. Фрукты, орешки, сладости, бутылочка вина. А сам он предпочитал виски. Не успев открыть створки шкафчика, он остановился как вкопанный, словно внезапно вспомнил о чем-то важном, а потом уж более ровным шагом вернулся к Вере на кухню. «Знаешь, ты пока отдохни, умойся». Горячую воду еще не отключили. А ты с удивлением вскинул на него глаза Вера? А я быстренько к Москва-реке загляну. Москва-река — таково было прозвище Алешиного приятеля, художника, работающего в манере соцарта, в данную пору своей творческой биографии рисовавшего тысячекратно увеличенные этикетки минеральных вод. Этикетки рисовал он один к одному, с точностью, как в аптеке, и эта немысленная художественная продукция, вызывавшая радостный гогот наших и умилений иностранцев, пользовалась бешеным спросом. Москварику звали Шурой. У него была прелестная маленькая жена Мария, окладистая курчавая борода и неизменный зимой и летом Кирзовые сапоги, которые он, кажется, никогда не снимал. Москва-река жил широко, человеком был щедрым, а поскольку никогда материально не бедствовал, друзья частенько брали у него взаймы, когда отдавая долг, а когда нет. «К Москва-реке?» — переспросила Вера. «А что, у нас деньги кончились?» «Ведь были, когда я уезжала». «А это потом».